Глава третья. Нестор пришел домой едва ли не под утро. Тихонько прокрался к окну, поскребся в стекло. Дверь ему открыл Григорий. Он не спал. Ждал возвращения брата. В комнате было сумеречно. Едва тлеющий каганец почти не давал света. На всякий случай Евдокия Матвеевна занавесила окошко какой-то тряпицей. С улицы ничего не разглядеть. Только недавно пешов с хаты, сказал Григорий, при Нагане Серьезный. Це старый Лепетченко, я его видал. Я захатываю под грушей, чуть не всю ночь просидев. Ну и что теперь? Можем махнешь на хутор до Савы? спросил Григорий. А як все наладится, я сообщу. Не про Саву, ваны враз додумается. Та и семья у Савы, сам еле кинцы с кинцами сводят. Что ж я буду его объедать? Нестор торопливо одевался, натянул сапоги, накинул домотканую свитку. — Ну и куда ж ты? — спросила мать, до сих пор молча укоризненно глядевшая на Нестора. — Выйду за село, доверишь ногам. Куда-то они меня выведут. — Господи, ну что ж ты у меня такие нескладные? — Шо не шаг, то шкода! — стала причитать мать, укладывая в холщовую торбу краюху хлеба и завернутый в трепицу шматочек сала. «Люди кажут, в Александровске на железной дороге рабочий требуется, и платят там хорошо, то да и сховаться в городе среди людей легче». «В город не пойду, твердо сказал Нестор, — «города не знаю». «Куды тоди? Может, до немцев колонистов?» Они вышли на порог, мать обняла Нестора, перекрестила его, и он исчез в предрассветной мгле. Немецкая колония Ноендорф понравилась Нестору своей ухоженностью, чистотой и ничем не объяснимой приветливостью. Правильные улицы, правильные дома из жженого красного кирпича с хозяйственными строениями, подобщие с домом черепичной крышей, крашеные ставни с сердечками, аккуратные дворики. Типичное сообщество миннонитов в Приазовских степях. И работу он нашел сразу, первый же встреченный житель колонии, солидный немец с тяжелой золотой цепочкой на груди и пенковой трубкой в зубах. Внимательно оглядел его, спросил, — Ищешь работу, симпатиша юнге? — Ищу. — Что умеешь? — А все! — не моргнув глазом, ответил Нестор. Немец с сомнением смерил взглядом Нестора, сказал, — Гуд, будешь делать все, все, что я скажу. Нестор ведрами таскал теплое пойло в скотный сарай, рубил хворост на топку для летней печи, собирал в ведро на улице кизяк, чистил коровник, носил навоз в компостные ямы и утаптывал его босыми ногами. И так изо дня в день. На лице его не просыхал грязный пот. И оттого на исхудавшем лице стали еще больше выделяться глаза, горящие взрослой ненавистью. Через две недели Нестор пришел к хозяину попросить немного денег. Хозяин неторопливо закурил трубку, положил перед собой счеты и стал сосредоточенно щелкать костяшками. Перед ним лежали бумажные коричневые рубли, медные и серебряные монеты. Проспал два раза. Хозяин отложил из кучки монет два гривенника. Мешанку плохо мешать. Болел, поросят, отодвинул в сторону еще гривенник. Все уменьшалось и уменьшалась кучка монет доли нестора. Рубли пока оставались на месте. Выражал нехорошее слово два... нет, три раз. Нестор схватил со стола всю стопку денег, приготовленную для него, но таявшую на глазах, и выскочил во двор. Кинулся за хозяйственные постройки, уперся в забор, ударил по нему так, что штакетины разлетелись в стороны. Его рубаха пошла полосами, тело покрылось царапинами и ссадинами. От поселка рванул к лесочку. А за ним тяжелыми прыжками мчался огромный, откормленный хозяйский пес. Нестор чувствовал, он вот-вот нагонит его, он уже слышал за спиной тяжелое и злое собачье дыхание, и тогда он резко остановился, обернулся, лицо в крови, рубаха разодрана, Он был готов сразиться с псом хоть насмерть. И пес застыл, ворча стал пятиться назад. Потом он две недели проработал в греческой колонии Герменджи, крутил рукоятку веялки. Обороты были ему не по росту, приходилось слегка подпрыгивать. Из кожуха веялки летела полова, острые остюки забирались под одежду, застревали в волосах, глаза, заливал пот. Через день хозяин перевел его на другую работу. Крепкие, рослые парни цепами молотили снопы. Вряд с ними поставили и Нестора. Работа требовала определенных навыков. Каждый должен взмахнуть держателем так, чтобы взлетающий вверх и чуть в сторону киец не задел соседа и четко лег на осыпающийся зерном сноб. Это музыка, ритм, танец. Не выйти вперед и не отстать. Нестор пытался попасть в лад, в котором работали остальные. Он старался и оттого уставал. Начинал сбиваться. Да и роста ему не хватало. Чтобы дотянуться киецом до снопа. каждый раз нужно было делать шаг вперед. Краем заплывшего от пота глазом Нестор видел, как посмеивается пожилая гречанка, развязывающая перевязла с очередного снопа. Та-та-та-та. Но постепенно этот ровный ритм стал нарушаться. — Эй, папа Инакис, убери пацана! — крикнул хозяину один из взрослых работников. — равен часа его самого вымолочу, як сноп. И вновь Нестор был в пути. На одной из дорог... Встречный парень посоветовал ему идти в еврейскую колонию Новоковна. Там, сказал он, хорошие люди, может, платят не слишком щедро, но и не обижают. С голоду там не пропадешь, ну, правда, и сыт не будешь, но за стол садятся все разом, это уж точно. И через два дня с пустой котомкой за плечами Нестор шел вдоль широкой пыльной улицы Новоковна. Дома здесь были одинаковые, казенные, саманные, низенькие, с маленькими окошками, чаще на две семьи. Кое-где между домами можно было заметить и землянки, едва возвышающиеся над землей, стены тоже из самана, крыши, главным образом крытые камышом. В этом же уличном строю, но несколько особняком, стояли хаты удачливых колонистов с торговыми лавками и шинками, но и у них был какой-то обиженный вид. Словом, все говорило о том, что здесь вряд ли можно найти хороший заработок. Заметив у одного из дворов хозяина, Нестор свернул. — Что дядя, вам работник не нужен? Хозяин обернулся, крикнул в глубину двора. — Фая, как, по-твоему, нужен нам мальчик в нашем хозяйстве? — Для начала надо заиметь хозяйство, — донеслось со двора. Из-за плетня на Нестора уставились с десяток мальчишек всех возрастов. — Я тоже так думаю. Хозяин указал на облепившую забор мелкоту своим бы дать работу чтобы они держались за нее зубами. По крайней мере, тогда у них хоть рты были бы закрыты. Возле другого дома старый еврей в ермолке и траченном молью лапсердаке спросил у Нестора, — А что ты любишь работать, юнгеменш? — Все. — Но что ты любишь больше всего? Это был неожиданный вопрос, над которым Нестор до сих пор не задумывался. — Ну, сапожничать люблю. — Умеешь. Удивился старый еврей. Он не коверкал слова и имел ученый вид. Это Нестору понравилось. Сосед был сапожник, научил. И перетяжку можешь. И перетяжку. И обсоюзить сумеешь. И обсоюзить. Хороший у тебя сосед. Я тоже это люблю. Мечтательно произнес старик. Но у нас здесь много сапожников. Через дом сапожник. И через три дома опять сапожник. Знаешь, юнгеменш... «Иди в Сербию, Там они осенью отправляют в пандурский полк своих молодых людей, и сейчас самое время, когда им шьют сапоги. Туда в эту пору отовсюду приходят сапожники, и всем находится работа. Сербия это совсем недалеко. Всего каких-нибудь 200 верст. Ты такой молодой, юнгеменш. Разве ты не сможешь пройти 200 верст? Ему нужна работа, и он сможет пройти 200 верст». Он шел босиком, накрывшись рогошкой, развалившиеся сапоги повесил через плечо, за спиной болталась тощая котомка. Осень, моросил дождь, шлях раскис, босые ноги месили грязь. На седьмой день он добрался до бывшего военного поселения Третья рота под Иллисаветградом, быстро нашел работу, ну и там надолго не задержался. В поздней ночи при свете керосиновой лампы Нестор точал сапоги, Его хозяин спал на лавке под кожухом. Но вот глаз хозяина приоткрылся. Он долго, незаметно наблюдал за Нестором и затем решительно выскочил из-под кожуха, худой, свисающим исподним, исподнем, и набросился на Нестора. — Ты зачем моё лучшее шевро взял, змеёныш? Он выхватил из рук Нестора заготовку. — Что? И переда уже раскроил. — Такие маленькие. Кому сапоги? — Своей девке, небось? — Из моего лучшего шевра. Хозяин оглянулся по сторонам, схватил деревянную колодку, замахнулся, но Нестор выставил ему навстречу остро заточенный рантмессер. «Не трожь!» — тихо, — но угрожающе сказал он. «Слова говори, а рукам волю не давай, не то отхвачу по самим плечи». Он ушел со двора с тем, чем пришел, без заработка, но со злым огнем в глазах. Он вступил во взрослый мир и понял, что это жестокий мир».